Глава третья. Играть заставил всех графей и герцогей, вольтей и дамов в потрясающий крокей. «А теперь идите ко мне», — позвал незнакомый сталкер. «Только осторожно, постарайтесь не намочить ноги. Не стоит этого делать без крайней необходимости, а особенно если не знаешь, на что идешь». Лучше всего просто перескочить ручеек. Помните, как был у Алисы в зазеркалье? Перескочил ручеек, и ты уже на другой горизонтали, и спешки ферзи. Виктор и Ким недоуменно переглянулись, но ручеек послушно перескочили. Вот и молодцы, обрадовался Сталкер. Теперь пошли со мной. Я вас, как баба-яга, накормлю, напою, в баньке, правда, не попарю, времени нет. «Но умыться дам». «Вы его знаете?» тихо спросила Ким, когда они поднимались по склону. «Нет». Плембом неуверенно покачал головой. «Тогда почему он сказал, я уж думал, что вы до меня никогда не доберетесь?» допытывалась въедливая шведская профессорша. «А разве он это не вам сказал?» попытался выкрутиться Виктор. «Нет». Я точно знаю, что никогда его не видела. А вот в вас не уверена. Я не знаю. Что-то вроде было. Очень давно. Не помню толком. Еще утром я сказал бы, точно ничего не было. А теперь не уверен. О, мужчины, вечно у вас ни два, ни полтора. В последний раз я слышал этот лепет от своего бывшего, когда он отказывался сдать тест на отцовство». Жилище, куда привел их загадочный сталкер и в самом деле напоминало избушку на курьих ножках. Это был маленький, добротно срубленный домик с узкими полутемными синями. «Обувь тут снимайте», — велел сталкер. «Надевайте тапочки и идите к умывальнику. Воду я вам нагрел». Тапочки оказались сплетенными из березовой коры лоптями без задников. Вода была в умывальнике с носиком — Висевшим здесь же в сенях. По носику нужно было бить ладонью. «У нас такой на даче был», — мечтательно сообщила Ким. После этого плюмбом ждал по меньшей мере вышитого рушника. Но полотенце выпадало из темы. Обычные белые, вафельные, с полустертым синим штампом, медпункт в углу. Большую часть единственной комнаты занимала русская печь. Также здесь красовался деревянный темный стол — Вдоль стены вытянулись лавки. Из печи сталкер достал ухватом горячий горшок с грибной похлебкой, разлил в деревянные миски, выдал гостям деревянные ложки, положил на стол каравай хлеба, поставил салонку. Плембом попробовал с опаской. Кто его знает, что за грибы. Но сильный голод победил благоразумие. Да и то сказать, хотел бы хозяин их убить, пристрелил бы еще у ручья тепленькими. А на маньяка, который заманивает к себе прохожих, кормит их мухоморами, а потом любуется мучениями, он явно не похож. А на кого похож? тут и пропасть! Сказано ведь, не знаю. Похож, не похож, а похож на кого хошь. Так бабушка говорила, когда в настроении была. А вот что значит антураж? Ассоциации пошли какие-то совсем уже дикие, деревенские. Тем временем сталкер извлек три граненых стакана и открыл висевший на стене резной шкафчик, где стояли в ряд разноцветные бутыли. «Я же раньше фельдшером был на третьем энергоблоке», ответил он на незаданный вопрос. «У нас спирта было хоть залейся. Ну а после выброса я и приноровился, от нечего делать на стойке ставить. Только вот угощать, к сожалению, редко кого приходится. А может и хорошо, что редко». Вам сейчас, пожалуй, лучше всего вот это пойдет. Он достал темно-зеленую бутылку. Здесь зверобой, душится и чабрец. Отличную усталость снимает. Ну что, за встречу? Настойка в самом деле пошла хорошо. Рот мгновенно наполнился терпким травяным ароматом. Спирт обжег горло. А усталости и тревоги словно отступили. Плюмбом расстегнул поясной ремень и сбросил его со всей амуниции на пол снял шлем, положил на лавку, приспустил центральную молнию. Ким последовал его примеру, а еще стянула резинку с волос, и все ее маленькие косички упали на плечи. В комнату грациозно вошла черная кошка, за ней три котенка. Не глядя на гостей, семейство устроилось на половике и занялось умыванием. — Хути, пусечки! — умилилась Ким совсем как девчонка. И тут же, почти не меняя интонацией, спросила, «А вы о каком выбросе говорили?» «Выброс был только один», — наставительно сказал сталкер. «Все остальное — авторшоки». Ким взглянул на него пристально. «Так получается, что вы — один из хозяев зоны?» «Иначе как объяснить, что вы работали здесь до первого большого выброса, а выглядите моложе нас?» «А никак иначе и не объяснишь». Легко согласился Сталкер. «Умница, девочка!» «Я надеялся, Виктор, ты сам вспомнишь. А смотри, кем тебя обскакала И не в первый раз, между прочим». «Что я должен вспомнить?» Поинтересовался Плюмбом, игнорируя подначку. «А много чего!» Ответил Сталкер безмятежно. «У тебя богатый выбор. Давай так, ты расскажешь, что помнишь, а я расскажу, что ты забыл». «Да ничего я не помню толком!» «Вроде мы виделись уже, но как, когда и зачем, не припоминаю». Эно, как тебя!» — задумчиво протянул сталкер. «А скажи-ка мне, помнишь, как полгода назад вы вышли к Стоунхенджу?» «А это тут при чем?» — удивился Плюмбум. «Тебя ведь там не было». «Верно, не было». Сталкер широко улыбнулся, показав ровные ряды белоснежных зубов. Хотя это вспомнил, спасибо». А тебе тогда не показалось странным, что твой приятель Александр Пыхало, которого вы все называете Приваловым, ткнул кольцом в ячейку транспортного пульта и чуть не загнулся? А тебе хоть бы хны, и даже поумнее малость стал. — Но я же ясен пень, избранный, — неловко сострил плюмбум. Боже, Виктор, ну что ты несешь? — сталкер поморщился. — Уж от тебя я этой пошлости никак не ожидал. Думал, взрослый человек, серьезный. Все проще, друг, у тебя уже вроде как прививка была. Мозг под информационный поток был отформатирован. Вот и пошло легче, как по намазанному. Прививка, мозг отформатирован. Какой-то бред. Да, вижу, крепко тебя приложила. Такое случается, если только человек что-то важное забыть хочет. Даже не важное, а самое главное для него. Редко случается». Тогда придется мне рассказать. Тогда слушай. Случилось это в те времена, когда девки были краше, водка крепче, а артефакты кудрявее. Если быть точнее, случилось это холодным летом 2008 года. Не было еще ни долга, ни свободы, ни военсталов, ни наемников, только вольные сталкеры да крышующие их бандиты. Зато всего остального хватало с избытком. Почти как теперь. Аномалии, мутанты, зомби, выжигатель мозгов, выбросы и байки о всемогущем монолите за саркофагом. Плюмбом тогда был еще совсем зеленый. Зону, благодаря природному дару, чувствовал неплохо, алгоритмы ходки отработал до автоматизма, опыта поднабрался, но иногда мог совершить ошибку, глупее не придумаешь. И одна такая ошибка обернулась большой бедой. Будучи человеком не нечуждом науке, Виктор редко отказывал исследователям с ученой степенью. Богатый турист, коллекционер или перекупщик всегда мог заплатить больше. Но когда приходилось выбирать, Плюмбом отдавал предпочтение яйцеголовым. Первые два года после большого выброса систематические исследования зоны не проводились. Академический мир пребывал в шоке от того, как резко и необратимо изменилась зона отчуждения. Поэтому в растущие на окраинах Чернобыля сталкерские поселки приезжали в основном самые нетерпеливые энтузиасты. Поначалу им хватало для счастья пары простых артефактов – туши свежеподстреленного мутанта или видеокассеты с записью действия примитивной жарки. Потом аппетиты начали расти. Ученые захотели все увидеть своими глазами, обнюхать, измерить, запротоколировать – И на южном кордоне, еще не перекрытым миротворческим батальоном, возник научный лагерь «Бастион». Два десятка палаток, полевая кухня, клетки для мутантов, три трейлера с измерительным оборудованием и спутниковой связью. Сюда наведывались и совсем юные студенты, и седовласые профессора, и бородатые доценты с гитарами, и симпатичные аспирантки. Жили весело, интересно. По ночам собирались у костра, чтобы попить горячего чая с огня и попеть Акуджаву и Высоцкого, Чербакова и Медведева, Цоя и Шевчука. Плюмбом стал в бастионе постоянным гостем. Обществом бичей и мародеров, из которых в то время состояло племя крадущихся, тяготило его. Разумеется, яйцеголовые проявляли к нему повышенный интерес, а узнав, что он некогда трудился в институте медико-биологических проблем – называли не иначе, как коллегой. распрашивали о сталкерских уловках, о наиболее популярных маршрутах, о повадках мутантов в естественной среде обитания, требовали пересказать самые нелепые легенды, старательно все это записывали, задавали уточняющие вопросы. Виктор помнил, конечно, одно из главных правил сталкера – поменьше говорить, побольше слушать. Но ученые обезоруживали своей детской непосредственностью житейской наивностью и неиссякаемой жаждой новых знаний. Позднее он встречал и других ученых, скучных и уставших, отрабатывающих часы за грант, склочных, вредных и интригующих на пустом месте. Но те самые первые были настоящими фанатиками и Плюмбом искренне уважал их за преданность делу. Однажды физик Ветров из Донецка привез в лагерь карту, которую купил через интернет за 2000 долларов. Цена сумасшедшая, но ученый был уверен, что это хорошее вложение средств, которое быстро окупится. Карту изготовили вручную, и масштаб на ней был, мягко говоря, не выдержан. Тем не менее, указанные объекты имели приписки, и разобраться, что на ней к чему, было вполне возможно. Карту показали Плюмбуму. Тот критически изучил ее и дал пренебрежительный отзыв. Дескать, многие рисуют, и лохов на это дело ловят. На карте изображен маршрут по западной границе зоны с проходом к третьему энергоблоку. Никто никогда туда не ходил из-за высокой аномальной активности, значит, карта липовая. И еще, что это головастик в конце маршрута нарисовал? И что означает приписка «Лето»? но Ветров буквально сгорал от энтузиазма и объяснил Виктору, что это коллега открытие века, что в зоне образовался естественный информационный накопитель, а лето его прозвали остряки-самоучки в честь реки Забвения, протекающей, согласно древнегреческой мифологии, в подземном царстве Аида. Точнее, ее было бы, конечно, назвать Мнимазиной, рекой Всезнания, которая протекает рядом с летой, Но откуда этим двоечникам знать мифологию? Нахватались по верхушкам. Но скажите, коллега, на карте обозначены реальные ориентиры? Ах, все-таки реальные? Тогда почему вы сомневаетесь в ее достоверности? Скептицизм Плюмбума физику перебить не удалось, но десяток аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева он уболтал собраться в экспедицию. Причем планировал идти к своей в Нимазине согласуясь с драгоценной картой и не прибегая к услугам опытных крадущихся. Хорошо хоть отказал двум симферопольским студенткам, которые тоже рвались в опасное путешествие, сообразил, видно, что они будут приманкой для бандитов и прочих озабоченных. Виктор наблюдал за сборами со смешанным чувством. С одной стороны, он не хотел показать, что поверил липовой карте. С другой понимал, что без проводника ребята пропадут не за грош. Некоторые аномалии были на карте обозначены, и среди них даже такие хитрые, о которых Плюмбум никогда не слышал. Что, например, такое мясорубка? Но Виктор прекрасно знал, что все аномалии обозначить невозможно. Зона постоянно меняется, какие-то аномалии рассасываются без следа, поблизости нарождаются новые, вляпается кто-нибудь из десятки в карусель Остальные ведь его не бросят, скопом полезут выручать, так и накроется по-товарищески одним медным тазом. В отдельных случаях ученые – исключительные дураки. Плюмбом походил-походил, подумал-подумал, и все-таки наступил на горло собственной песни, вызвавшись «помочь». Как и следовало ожидать, Ветров несказанно обрадовался – Долго стряс свинцову руку и говорил извиняющимся тоном, что денег дать не может, все на выкуп карты потратил, но зато обязательно включит коллегу в число соавторов, когда дело дойдет до научных публикаций. Виктор решил про себя, что сможет на месте доказать физику свою правоту. Для этого будет достаточно убедиться, что аномалии на реальной местности не соответствуют обозначенным на карте. В этом содержалась уловка, но Плюмбум был готов принять грех на душу ради того, чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми. К сожалению, он не знал, что Ветров уже проконсультировался по поводу карты с другими сталкерами из ближайшего поселка, иначе лег бы грудью на пути экспедиции, но не выпустил ученых за пределы бастиона. Их перехватили сразу за кордоном. Вышли из леса пятеро небритых сумрачных субъектов в кожных куртках, надетых поверх спортивных костюмах, показали оружие, два обреза и КМ, и ученые сразу подняли лапки кверху. Бандиты были из дагестанской группировки и на апелляции Плюмбома к местным авторитетам не отреагировали. Дали пару раз по зубам, отобрали карту. Старший спросил, сильно коверкой русский язык. «Плюмбим взывать! Ты лету нам давай!» Виктор сообразил, что экспедицию заложили – но ничего уже не мог изменить. Он попробовал сыграть в дурачка, но его повалили на траву и хорошенько отпинали. Потом старший из дагестанцев приставил ствол обреза к голове трясущегося Ветрова и сказал «Стрелять буду, человека! Лету давай!» Свинцов уговаривал бандитов отпустить ученых. Дескать, они будут только мешать, замедлят продвижение по зоне. Но старшему, похоже, было знакомо понятие «отмычки», и он оставался непреклонен. «Лету давай! В сие пусть идут! Стрелять буду!» Так они и пошли, под конвоем. Ученые некоторое время не осознавали серьезность положения и даже спорили с бандитами. Но тут один из питерских аспирантов надумал сбежать. Его прошили очередью, а затем ползущего и добили, демонстративно перерезав горло. Ученые были подавлены сценой жестокой расправы, притихли и больше за свободу научного поиска не агитировали. Старший дагестанец оказался весьма сообразительным типом. Он понимал, что без мы в зоне не пройти и 100 метров, а ветров нужен для того, чтобы разобраться с летой, поэтому берег обоих, используя стальных в качестве расходного материала. Ходка превратилась в сплошной многочасовой кошмар. У границы зоны на группу напали кабаны. И пока бандиты пристреливались, успели запороть двух аспирантов. Потом пошли поля аномалий. И хотя Плюмбом старался изо всех сил, разбрасывая щедро гайки, прикидывая и вычисляя, сверяясь с самопальной картой, которая вдруг стала для него не липой, нарисованной на коленке безвестным мошенником, а самым надежным указателем, участники экспедиции продолжали гибнуть, Одного затянуло в карусель, в другого разрядилась электро, третий нашел свой конец в кислотном тумане. Ученые больше не переговаривались и даже не смотрели по сторонам. Смерть товарищей и предощущение собственной скорой смерти сделали их безучастными к происходящему. И эта обреченность в потухших глазах больше остального пугала Плюмбума. У старого кладбища на группу напала толпа зомби из семи особей, К счастью, это были не бывшие военные или бандиты, а попавшие под пси-излучение семья самоселов. С такими было справиться куда легче, но и они доставили проблем, затоптав еще одного аспиранта. Ветров при виде ходячих мертвецов окончательно рехнулся, бросился прямо на них, но старший дагестанец ловко подсек физика, оттащил его за волосы в сторону и несколько раз ударил прикладом, чтобы образумить. Ветров завыл, расцарапывая себе лицо ногтями, и сам сделался похож на зомби. Плюмбом подумал, не жилец, и еще подумал, что, как и физик, не смог бы пережить друзей, которые приняли мучительную смерть из-за его глупости и самонадеянности. У бандитов оставалось еще три отмычки, и они не сомневались в успехе своего предприятия. Однако уже через несколько минут К ним пришло понимание, что в зоне не может быть волков и овес, что здесь все, агнцы, перед лицом могущественных и беспощадных сил. После того, как удалось отбиться от зомби и заставить Ветрова встать и идти, группа двинулась по заросшей тропинке, петляющей по кладбищу, между покосившихся крестов и заросших обелисков со звездочками. Когда до поваленной ограды оставалось шагов 10, Одно из богатых мраморных надгробий вдруг взлетело, подброшенное чудовищным ударом. Испахнувшей затклостью ямы, вызмеились длинные желтые стебли, ухватили за ноги одного из бандитов и поволокли. Произошло это так быстро, что дагестанец не успел даже вскрикнуть и скрылся за краем. Его соплеменники гортанно запричитали, бросились к яме и открыли шквальный огонь потому, что пряталось там. Расходы последние патроны. Это им не помогло. Стебли щупальца поднялись еще раз и утащили второго. Тут уже стало не до клановой солидарности. Уцелевшие дагестанцы предпочли ретироваться от аномальной могилы и, помогая себе прикладами и тумаками, погнали горстку пленников вперед. Тех оставалось всего четверо. В суматохе схватки с подземным монстром очередной молодой человек вдруг вышел из ступора, сорвался и побежал, петляя как заяц. «Стой!» — хотел крикнуть плюмбум, но слова застряли в пересохшей глотке. Аспирант с разбегу попал в сильный трамплин. Его подбросил на высоту девятиэтажного дома, и, падая, он исчез за деревьями. Четверо против троих не так уж и плохо, но Виктор понимал, что преимущества на самом деле нет. У бандитов оставались пистолеты, ножи и умение убивать. У него только вымотанная и напуганная команда задохликов. Впрочем, потери в рядах дагестанцев внушали надежду, что все еще может перемениться. Плюмб он начал пристальнее оглядываться вокруг. Раньше он не придавал значения аномалиям, которые лежали вне направления движения. Но теперь сознательно искал их, надеясь использовать плохое знание зоны, присущей всем бандитам. В итоге проморгал парочку амеб, прятавшихся на пустоши за кладбищем. Вокруг идущего впереди спиранта вздулся кислотный купол. Молодой ученый закричал протяжно, но сумел выскочить из зоны действия на Мали, чтобы тут же попасть под удар ее товарки. Теперь он не смог удержаться на ногах, рухнул, задергался в конвульсиях, притих. Суммарное срабатывание двух амеб привело к взрывному эффекту. Над аномалиями образовалось быстро расширяющееся кислотное облако, в один момент поглотившее оставшихся эспирантов и одного бандита. Уцелевшим пришлось быстро сдать назад, и некоторое время они зачарованно наблюдали, как под воздействием едкой кислоты груда тел на земле тает, превращаясь в плотный кровавый туман. Бандиты начали ругаться на своем языке, громко и эмоционально. В конце концов старший укрепил авторитет, шагнув к молодому и отвесив ему за трещину. Тот заткнулся, но выглядел злым. Едва вороча языком, Плюмбом сказал, что идти дальше бессмысленно. Впереди еще много ловушек, а карта казалась барахлом. Надо возвращаться. Но старший был непреклонен. «Лету давай!» и навел на сталкера пистолет. Виктор тяжко вздохнул и принялся разбрасывать гайки. Он уже задавался вопросом, почему бандиты проявляют такое упорство в достижении цели. Зачем шли ученые, было понятно. Научное любопытство, открытие века. Нобели-шнобели. А этим-то что, у леты намазали? Когда остановились передохнуть, Плюмбом подсел к Ветрову и тихо спросил, что такое лето. Физик был погружен в себя и казалось, что не ответит. Но после длинной паузы все-таки сказал. Естественный информационный накопитель. Плембом вскинулся. «Эту тарабарщину я слышал. Что там нужно бандитам?» И снова пришлось подождать ответа. «В лету стекается информация», — сказал Ветров, — «о зоне, о ее самых тайных уголках, о всех, кто здесь когда-то побывал и еще только собирается побывать. Никто пока не может объяснить, как это происходит. Я собирался выяснить и объяснить. Ведь это просто...» Надо саму лету спросить об этом. А что такое информация? Информация – это власть. К власти бандиты и рвутся, коллега. И лучше бы нам не дойти. Дагестанцы перекусили и покурили, после чего старший опять поднял пленников на ноги. По карте до головастика с припиской «Лето» оставалось меньше километра. Но прямую дорогу к вожделенной цели перекрывал крестик мясорубки – Возможно, самый опасный участок. Ведь Плюмбом даже не подозревал о существовании аномалии с таким зловещим названием. Понимал это и старший дагестанец. Он колебался, ведь и сталкеры, и ученые представляли для него теперь большую ценность. И все-таки сделал выбор. Вперед пойдет Ветров. Услышав о решении, физик вдруг счастливо улыбнулся, словно только что сбылась его самая сокровенная мечта после чего, гордо выпрямившись, зашагал по пожухлой траве. В месте, обозначенном на карте крестиком мясорубки, они увидели лощину между холмами. Там ржавела огромная бронированная машина, в которой плюмбом без труда опознал пожарный танк ГПМ-54. Вершины холмов казались чистыми, и сталкер решил обойти танк справа. Он побросал в том направлении гайки, убедился, что летят они нормально, и велел ветру взбираться по склону. Плюмбом тогда еще не знал, что мясорубки селятся в старой технике, но сфера их действий находится не в месте залегания, а в десятке метров от него. Очевидно, физик ничего не успел понять. Невидимая сила подхватила его, скрутила тело так, что мгновенно спичками сломались хребет и кости, и потащила к машине. Оторванная рука упала рядом с плюмбумом. И это подействовало на него оглушающе. Забыв о страхе смерти, о том, что некоторые аномалии способны поглотить сразу несколько человек, он бросился вперед, скарабкался на броню пожарного танка, спрыгнул с той стороны и бежал, бежал, бежал, пока не выдохся. Тогда он упал на землю и некоторое время не видел ничего, кроме комков, засохшей грязи перед глазами. Виктор провалялся около часа, потом сел, оглянулся, Бандиты не решились последовать за ним и, наверное, повернули назад. В любом случае возвращаться сейчас тем же путем было опасно, а до леты рукой подать. Поэтому «Сталкер» решил все-таки дойти и взглянуть на то, ради чего погибли 14 человек. Впереди высились глыбы энергоблоков, торчали знакомые градирни. Скоро должна была начаться промышленная зона, но на ее границе пролегал широкий овраг, и Плюмбом вынужденно остановился на его краю. Он увидел водопроводную трубу большого диаметра, из которой вытекал грязный ручей. На дне ручья валялись какие-то шестеренки, поблескивающие шприцы, обрастал грязью до да доисторический шмайсер. Из оврага несло смесью отвратительных запахов. Ржавчина, мазут, канализационная вонь. «Это и есть лето?» — спросил себя Плюмбум. Было горько признавать, что молодые жизни энтузиастов Перервались из-за гнилой помойки. Что в ней особенного? Плюмбом швырнул вниз последнюю оставшуюся него гайку. Она упала в темную воду, подняв небольшой фонтанчик брызг. Соврала карта. Нет здесь никакой аномалии. И все-таки Плюмбом спустился вниз. Брезгливо обходя мелкие лужи, накопившиеся вокруг русла, подошел к трубе, заглянул внутрь и отшатнулся. Внутри лежали люди в самых причудливых защитных комбинезонах. Десяток, а может и больше. Они не шевелились, но было видно, что это не мертвецы. Кожа на неприкрытых руках и лицах выглядела грязноватой, но здоровой. «Постарайся не намочить ноги», — услышал Виктор громкий звонкий голос и едва не свалился в воду от неожиданности. «Кто? Что?» Плюмбом поднял взгляд и обнаружил, что с той стороны ручья — На краю оврага стоит молодой человек в камуфляжном костюме. «Ты еще не готов вступить в лету, Виктор?» — сказал человек. «Мы знакомы?» «Нет, но я знаю всех, кто приходит к лете, и всех, кто еще придет. Но откуда? Как?» «Лето рассказывает мне». «Так это она и есть?» Плюмбов сделал широкий жест. «Да, выглядит непритязательно, но в зоне мало что выглядит притязательно». Одни называют ее летой, другие – мнимозиной, третий – стиксом. На самом же деле она и одно, и второе, и третье. Все реки загробного мира сливаются здесь. И каждый может выбрать воду по вкусу. Что это означает? Ты ведь все равно войдешь в реку, Виктор, не так ли? Тебя очень волнует, что друзья погибли зря. И ты войдешь, чтобы эта потеря обрела хоть какой-то смысл. А дальше все зависит от тебя. И даже лето не скажет, воды какой реки ты выберешь. Если захочешь что-то забыть, это будут воды леты. Если захочешь что-то узнать, это будут воды мнемозины. Если захочешь узнавать и забывать вечно, это будут воды стикса. «Как те?» — Плюмбом указал на трубу. «Да, они выбрали третий вариант». «А откуда карта? Как они узнали о вашем существовании?» «Карту нарисовал я» сказал человек со странной усмешкой. Плюмбума передернула. «Но зачем? Столько людей погибло. Ты убийца». «Я не убийца. Я лодочник. Харон. я не могу иначе». «Вот такая история с тобой приключилась, Виктор», заключил Харон свой рассказ. «Ты тогда, видать, крепко испугался и выбрал лету. Другого объяснения я не вижу. Но прививка осталась». Это тебя у хенджа и спасло, когда ты напрямую к транспортному пульту и на Мирян подключился. Такой поток информации никто из наших не выдержит. Не приучены переклинить сразу. Почему вы нам и запретили в ручье ноги мочить? уточнила Ким. Умница. Снова все правильно поняла. Откликнулся Харон. А как она появилась? И как появились вы? Лето — аномалия. «И я аномалия. Как появляется аномалия?» «Но если вы такой всезнающий, такой всеведущий, в голосе профессорши прорезалось хихидство, то для вас не составит большого труда объяснить нам, как образуется аномалия». «Я могу объяснить», — сказал Харон с тяжким вздохом. «Только мне слов человеческих не хватит. Если только совсем упрощенно...» Он снова вздохнул. «Представьте себе корову. Хотя нет, наоборот». Представьте себе, что вы никогда не видели коровы, а знаете о ее существовании только по вымени. Вы научились дергать за соски, получаете молоко, но не знаете на самом деле, откуда оно берется. Не знаете, что молоко вырабатывает большой и сложно устроенный организм, пищеварительная система, кровеносная система, нервная система, эндокринная система, иммунная система, сердце, мышцы, скелет. Не знаете, что ему нужна Свежая трава, бык и теленок. Но по большому счету, вам это и не нужно знать. Вы умеете добывать молоко, просто дергая за соски. Зона такая же корова. Она живой и сложно устроенный организм, о котором и люди, и пришельцы из других миров имеют лишь смутные представления. Зато приотлично научились использовать даваемое молоко. И намеряние вообще клинический случай. Они всерьез полагают, что создали зону, что контролирует ее, что знают все секреты. Если вернуться к нашей аналогии, то можно сказать, и намеряне решили, будто бы повелевают зоной только потому, что тычет иголками в вымя и слышат далекое обиженное мычание. Но на самом деле они, в отличие от людей, даже не могут выйти за измерение своего мира. Сожгли в топках благоприятные вероятности. Вот как? перебила Ким Райка, возбужденно блестя глазами. Вы хотите сказать, что э, иномеряне не присутствуют здесь физически? Да, подтвердил Харун. Именно это я и сказал. Фактически иномерянин это манекен, управляемый дистанционно. Если между мирами перетекает энергия, значит передается информация. А энергию с помощью информации и при наличии соответствующих технологий можно преобразовать в материю. Именно так работает транспортная система пришельцев. «А мы, выходит, можем путешествовать в субпространство физически?» «Все правильно, Ким. Ты просто молодец», — похвалил Харон. «Учись, Виктор». «Хм», — сказал Плюмбум. «Госпожа Райка, а откуда вы знаете о существовании Альтов, раз уж пошел такой откровенный разговор?» «Я многое знаю», — ответил Ким небрежно. «Алексей Румянцев и Борис Витицкий считают себя очень хитрыми и ловкими, но деньги они берут у нас». А у нас есть способ получать за свои деньги исчерпывающую информацию. Плюмбум даже не удивился. И как он мог поверить, что компания GCS World Thunder, самостоятельная организация, всего-то и надо было серьезно обдумать ситуацию и понять, что Алекс Гроза и Боря Молния много лет находятся под колпаком. Оставался еще один важный вопрос. У кого у нас? У Норд-Ривер? Ким засмеялась. «Норд-ривер Тривер пустышка, прикрытие. Я представляю куда более серьезных людей, Виктор. Впрочем, даже если я назову их, вам эти имена ничего не скажут. Могу только намекнуть, что мои пси-способности и даже пси-способности моей матери – сущие ерунда по сравнению с тем, что умеют они. И они ведут наблюдений за альтами с момента их проникновения в наш мир. Кстати, это случилось еще в 86-м, С тех самых пор и ведут. «Потрясающе!» – произнес Плюмбум, но таким тоном, что можно было подумать, он сильно разочарован. «Вернемся к нашей корове», – предложил Харон. «Вы спрашивали, что такое лето?» «Можно сказать, что она нечто вроде той части мозга коровы, которая отвечает за память. Но это не просто накопление впечатления, это и анализ, это и систематизация». «Лето разумно, но иначе, чем человек. А еще она умеет видеть будущее, угадывает последствия, просчитывать вероятности. И она знает, Виктор, зачем ты пришел в зону». Плюмбом подобрал ноги. Он понимал, что ничего не сможет сделать одному из хозяев зоны, но попытаться должен. «Расслабься», — сказал Харон. «Вероятность благоприятного для тебя события уже установлена, и она высока». Зона все-таки не корова, для нее любые варианты равноценны, в том числе и твой. — По идее, именно я должен остановить тебя. Но я не буду этого делать. — По? — голос плюмбом сорвался. — Почему? — Мне просто надоело быть здесь. Зона лишила меня свободы, но право на выбор я ей не отдам. Кошка, словно обидевшись, что на нее не обращают внимания, встала, выгнула спину и принялась точить когти о половик. — Не дери ковер, Надя, — сказал Харон и улыбнулся. — Откуда она у тебя? — спросила Ким, почувствовав, видимо, что ее спутник и хозяин зоны затронули очень опасную тему и решив немного разрядить обстановку. — Приблудилась уже давно, сразу после первого выброса. Из Припяти, наверное. Тоже не стареет. Да ей не привыкать. У нее и так девять жизней. Котов себе где-то находит, котят носит регулярно. В общем, самостоятельная животина. Минуты две они молча смотрели на кошку. Потом Плюмбом поднялся из-за стола и начал одеваться. «Я пойду», — сказал он, подпоясываясь. «Я знаю, о чем хочу спросить мне Мазину и уверен, что захочу сохранить ответ». Харон посмотрел на него испытующе. «Иди, сталкер», — сказал он. «Я в тебя верю». «И я тоже пойду, пожалуй», — добавила Ким. «Только не в речку вашу, а назад, к саркофагу. Там у меня имущество кое-какое осталось. За ним присмотреть надо». «Конечно, иди», — отозвался Харон. «Жаль, клубочка дать дорогу не могу. Такая вот я, баба-яга, непутевая. Но точно могу сказать, что доберешься без приключений». «И на том спасибо». Ким тряхнула головой. «Справлюсь. Не первый день в зоне». «Это точно», — подтвердил Харон. «И еще одно, Ким. В дороге ты встретишь попутчика. Не бойся быть с ним, откровенной. Я должна буду что-то ему рассказать?» — поинтересовалась Ким. «Или что-то спросить». «И то, и другое». Харон загадочно улыбнулся. «И можно без хлеба. Просто будь искренней. И все получится именно так, как надо». Первое, что Плюмбом увидел, были звезды. Огромные, близкие, разноцветные. Они сияли под ногами россыпью драгоценных камней. Виктор по давней привычке нашел ковш большой медведицы. От него провел мысленно линию к полярной звезде, а дальше замялся. Очертания малой медведицы были как-то странно искажены. И это помогло ему понять, что на самом деле он стоит на высоком холме, точнее, на гребне возмышленности, и смотрит на город, раскинувшийся внизу и погруженный в ночь. Сталкер поднес глазам бинокль и увидел, что светятся большие шары, расположенные на крышах, точнее на шпилях небоскребов города. В шарах искрились пойманные молнии, освещая крыши синими всполохами. Воздух был невероятно чистым, наполненным влагой и запахом цветов, очевидно больших белых цветов, что гроздьями усыпали ближайшие деревья. Плюмбом решил пока не спускаться в город, а осторожно пошел по гребню, стараясь держаться в тени деревьев, присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Могут ли быть здесь аномалии? Вряд ли. Никто не станет жить рядом с аномалиями. Негромкие голоса заставили его остановиться. Впереди на разложенном ковре сидели двое. Девушка с распущенными светлыми волосами, одетая в белое платье и мужчина в темном костюме. Девушка что-то сказала, но плюмбом не разобрал ее слов. Из-за леса раздавался шум винтов, и низко над самыми деревьями пролетел серебристый дирижабль, заставив их кроны отчаянно качаться и сбрасывать на землю дождь из цветочных лепестков. Девушка засмеялась. Мужчина протянул руку, чтобы освободить лепестки, запутавшиеся в ее волосах. Она отстранилась. Тогда мужчина с укором произнес. «Сударыня!» будь вечно нашей жизни. то бы стыдливость предал у коризни? Не торопясь вперед на много лет, продумали бы мы любви сюжет. Вы б жили где-нибудь в долине Ганга со свитой подобающего ранга, а я бы в бесконечном далеке мечтала о вас на хамберском песке. Начав задолго до потопа вздохи, и вы могли бы целые эпохи то поощрять, то отвергать меня, как вам угодно будет, вплоть до дня всеобщего крещения иудеев, любовь свою, как семечко посеев, я терпеливо был бы ждать готов ростка ствола, цветения и плодов. Столетие ушло бы на воспевание, очей, еще одно на созерцание чела, сто лет на общий силуэт, на груди каждую по двести лет. И вечность, коль простите святотаться, чтобы душою вашей...» Очевидно, Плюмбом неловко пошевелился и ветка хрустнула под ногой. Девушка вскрикнула, мужчина немедленно вскочил на ноги и обернулся к нему. «Ты чей, серф?» Он говорил спокойно, но в голосе звучал скрытый гнев. Плюмбом его понимал. Он обломал мужику весь кайф. Правда, не нарушенно. «Но кого-то интересует». «Извините», — сказал он смиренно. Я не хотел вам помешать. Я сейчас уйду. Я спросил, чей ты серв? Повторил мужчина уже громче. Я? Я ничей, Я издалека. Мужчина распахнул куртку и в руку ему, словно сам собой, прыгнул револьвер. Он навел оружие на Виктора, но остановился. Присмотрелся к защитному костюму Плюмбома, потом к лицу. Сталкер? Я тебя знаю. Мордрит. — сказал четкий дикторский голос в голове Плюмбума. — Двоюродный брат и правая рука Артура. Ты встречался с ним в апреле, когда он пытался остановить твою экспедицию на дальних подступах к зоне. Ты завладел его кольцом. Виктор еще не привык к общению с Летой Мнемозиной, а поэтому невольно вздрогнул. Но это общение приносило ощутимую пользу. Чтобы пройти в мир Альтов, Плюмбому не понадобилось искать специальную воронку и настраивать звезду Полынь. Летом Немазина фактически все сделала сама. «Ты меня знаешь, Мордорет», — сказал Плюмбом вслух, вызвав замешательство у Альта. «Очень хорошо знаешь. Однажды ты мне сказал, какая разница, Свинцов, кто тебя убьет». «Свинцов? Но этого не может быть. Ты, ты не можешь здесь находиться». «Но я здесь». Пожалуй, тебе предстоит пересмотреть свои убеждения, Мордрит. Альт зло ощерился. Вранье, — заявил он. Все это интриги Ланса. Нанял актеришку, обрядил в костюм. Тебе и ему придется поплатиться за обман. Умри, паяц. Мордрит снова поднял револьвер, но плюмом не стал дожидаться выстрела. Отпрыгнул, поскользнулся на траве и покатился на животе вниз по склону. Вслед ему летели пули. «От черт!» — подумал Плюмбом. «Летом немазина с меня достаточно. Я возвращаюсь назад». Он докатился до конца склона и угодил в невидимое в темноте речку. Приоткрытый рот хлынула ржавая вода. «Уф!» Пендрагон-младший едва отдышался. «Да, засиделся он в кресле». Давно не передвигался на своих двоих, давно не общался с аборигенами. Будем честно, он с ними никогда толком не общался. Не видел в этом особого смысла, предпочитая работать с информационными сетями и средствами связи. Сейчас, говоря по правде, он его тоже не видел. Жители зависимого мира такие душные. Словца не скажут простоте, даром, что ничего в жизни не понимают. В солнцестояние верят. Артур усмехнулся. Солнцестояние было проектом Гвиневеры, бессмысленным и прекрасным, как все ее идеи. Он разместился на уровне химер, в одном из низших побочных пузырей, используемых как коллектор вариаций, захваченных в основном потоке, но позже признанных деструктивными и отфильтрованных. Формально доступ из этого мира в зону был закрыт, Но слишком близко они были расположены. В некоторых местах мембрана между мирами истончалась и периодически случались спонтанные прорывы. В одном из таких мест Гвиневера воздвигла алтарь из белого мрамора и устроила вокруг него пляску горячих воздушных струй, огненных языков и гравитационных жгутов. Постоянный восходящий поток теплого воздуха надежно разгонял облака и над алтарем всегда светило солнце. Получилось солнцестояние, архианомалия столь же таинственная и притягательная, сколь и губительная. А вот каким образом эта архианомалия превратилась в фольклоре в таинственную группировку, заправляющую в зоне, Артур не знал. Но пообщавшись немного с аборигенами, он начал догадываться. Люди мира отражения склонны слышать и видеть только то, что их устраивает. Они просто жить не могут, если не будут знать, кто за все в ответе, и никогда в жизни не возьмут лишнюю ответственность на себя. Конечно, куда проще и безболезненней проклинать мифическое солнцестояние или молиться на него. Сегодня он общался с двумя лидерами, людьми, которым доверяют своей жизни члены группировок. И что? Душераздирающее зрелище. Срате все просто, тупой солдафон, Он боится высунуть нос за пределы знакомого мирка. А жаль, потенциал у него есть, как ни странно. В отличие от Гоголя. У того-то амбиции выше крыши и полный ноль по псиспособностям. Абсолютно не обучаем. И так две пустышки. Вечно так с аборигенами. Однако, что прикажете делать дальше? Возвращаться? Ну уж нет. Мы пойдем другим путем. Мы пойдем к новой архианомалии у саркофага и по дороге подумаем, что еще можно сделать. Артур привычно определил направление и зашагал к дальним холмам. К сожалению, открытое пространство быстро закончилось, пошли кусты, перелески, под ногами зачавкало. Артур понял, что нужно смотреть под ноги, чтобы не завязнуть трясине. Постепенно он нащупал дорогу, но заметил, что приходится отклоняться к западу. «Ладно», — сказал сам себе Артур, «не заплутаем, спешить некуда». И тут за его спиной послышался шорох. Артур обернулся, вскинул автомат, но никого не увидел. Впрочем, и ветра не было. Пендрагон-младший пожал плечами и двинулся дальше, стараясь ступать потише и при этом внимательно прислушиваясь к тому, что происходит за спиной. Он обернулся снова, резко и неожиданно, и сумел различить в кустах какое-то движение. Мелькнули быстрые тени. Артур больше не раздумывал. Он осмотрелся, заметил старую осину с покрытым наростами стволом и толстой веткой, отходившей от него на высоте трех метров. Подойдет. И тут же, без предупреждения, с места в карьер рванул вперед. Шорох сзади мгновенно превратился в топот. Артур не оглядывался, не так уж важно, кто там сзади. Вряд ли они гонятся за ним для того, чтобы поприветствовать или угостить чаем. Он в зоне, а здесь все неожиданности неприятные. Артур почти успел. Почти добежал до осины, когда из-за ее ствола выскользнул псевдопес, тот же раззявивший жуткую пасть. Артур замер, навел автомат на мутанта. Пес не спешил нападать. Он двинулся полукругом, медленно приближаясь к жертве. Артур разворачивался вслед за ним и краем глаза замечал, что псевдопес не один, а справа и слева на границе видимости еще два темных пятна, Совершали тот же маневр. Трое. Стая. Плохо. Пес аккуратно переступал лапами, стараясь не показывать Артуру бок. Знал паскуда, что чем меньше мишень, тем труднее в нее попасть. И одновременно зыркал глазами. Направо, налево. Похоже, не доверял своим подельникам. Это рассредоточение внимания его и погубило. Он засмотрелся на правого собрата, который, кажется, начал забегать вперед, выбиваться из общего ритма. сердито рыкнул, обнажая клыки, и подставился. Артур тут же выстрелил. Псевдопес припал на задние лапы и жалобно заскулил. Артур немедленно развернулся. Он был уверен, что двое оставшихся сейчас бросятся на него и понимал, что должен хотя бы одного снять в прыжке. Но две серые молнии проскользнули мимо и впились в брюхо под ранку. Артур не стал ломать голову над этой биологической загадкой. Он одним махом добежал до осины и буквально взлетел, спасибо экзоскелету, на выбранный сук. Заняв таким образом господствующую высоту, Пендрагон-младший обозрел поле боя и едва не свалился вниз от изумления. Псы уже прикончили незадачливого товарища и теперь грызлись друг с другом. А в стороне сидела, кокетливо косясь, здоровенная химера. Не будь Артур в почти безвыходном положении, он с интересом понаблюдал бы за любовными играми этого странного трио. Однако сейчас его больше всего занимал вопрос, как бы слезть с дерева, не привлекая внимания хищников и безопасно продолжить свой путь. Конечно, сейчас тварюги были до нельзя решением извечного мужского вопроса «Кто круче?», но даму сбрасывать со счетов было нельзя. Ждать тут наверху, пока зверушки сами не успокоятся. Так кто ж его знает, что им в голову взбредет, когда не успокоится? Химерой на дерево залезть способно. Можно, конечно, не и лукаво, пустить себе пулю в лоб, но только это страшная потеря времени. Дня три, как минимум, в себя приходить будешь. И возвращаться, ничего толком не уладив, совсем нехорошо. Князь Алферов там совсем с ума сойдет. Ладно, помереть мы всегда успеем. А пока посмотрим, что будет дальше, и не представится ли шанса сбежать. Между тем, события внизу развивались своим чередом. Схватка продлилась недолго. Побежденный скуля и поджав хвост, убежал на болото. Победитель, заложив уши и вытянувшись в струнку, так что фигура даже обрела некую стройность, стал бочком-бочком подкатываться к прекрасной даме. Видно было, что он ее побаивается, но охота пуще неволи. Химера встала, потянулась с три приема, сначала вытянула передние лапы, потом выгнула спину, потом шагнула вперед и, и потянула задние лапы. Псевдопес подскочил к ней сзади и ласково куснул за круп. Она развернулась и коротким ударом свалила незадачливого ухажора с ног. Но когда тот поднялся и повторил подход, встретила его уже приветливей, припала на передние лапы, выставила задницу и томно завела. Вау! Псевдопес попытался пристроиться, но оказалось, что он короче, чем нужно. Ему никак не удавалось ухватить пассию за загривок, а приступать к делу, не зафиксировав как следует подружку, он побаивался. Вау! Подвывала в нетерпении химера. Пес вытянулся, как резинка от штанов, и уже было достиг зубами заветного загривка, но тут грянул выстрел. Химера подскочила вверх метра на два, а ее ухожор свалился на траву и заскреб лапами в агонии. Глянув вниз, Артур увидел стрелка. Тот лежал в траве за деревом всего лишь в десяти шагах от влюбленной парочки. Как ему удалось подобраться так близко? Мужик, судя по мощным плечам и заднице, был не из мелких, И все же хищники не заметили его, пока не грянуло. Интересно, что этот чудак теперь будет делать? Ну, псевдопса он завалил, молодец. Но химеру с одного выстрела не уложишь, а она вряд ли довольна, что песня осталась недопетой. он как к земле припала и зыркает в четыре глаза. Химера и впрямь изготовилась к прыжку, словно кошка, заприметившая мышь. Но при этом ее разрывали два противоречивых инстинкта. То она начинала клацать зубами в предвкушении добычи, то принималась горестно завывать об издыхающем ухажоре. Вау! Вау! Сверху-то смотреть на это смешно, подумал Артур, а на месте стрелка от страха обделаться можно. Мужик ткнулся лицом в землю и замер, прикидываясь мертвым. А дальше Артур не поверил своим глазам, Химера перескочила через него, как через бревно, и убежала в заросли, продолжая подвывать на ходу. Мужик встал, сунул пистолет к обуру и крикнул Артуру «Слезай быстро! Пора ноги уносить!». Спустившись на землю, Артур обнаружил две интересные вещи. Во-первых, мужик оказался бабой, могучей и увесистой, с короной из множества светлых тонких косичек на голове а во-вторых, детектор, зашитый в комбинезон напротив сердца, начал ощутимо нагреваться. От бабы фонило, как от четвертого энергоблока после взрыва. Но не радиации, естественно, а вариациями. Баба была ходячим движителем Теслы, то есть на местном жаргоне обладала псиспособностями. Причем не такими скромными, как жлоб проте, а гораздо более сильными. Топая за ней по тропинке, вьющейся между сплошного бурелома, Артур прикидывал, что бы это могло значить и каким образом он сможет это использовать. Собственно, любой человек был источником менее вариативности, поскольку обладает какой-никакой свободой воли. Захотел – повернул направо, захотел – налево, захотел – развернулся и пошел назад, захотел – остался на месте. «Пожалуйста!» Четыре альтернативных линий будущего. Фокус в том, что все эти вариации обычно локальны и быстро затихают. Людей много, их выборы легко уравновешивать друг друга. Если один свернул направо, всегда найдется тот, кто свернет налево. Будущее, конечно, изменится, но, скорее всего, незначительно. Если рассматривать ткань вероятностей при нормальном увеличении, две эти нити будут практически неразличимы но есть люди, обладающие возможностью влиять на отбор вариаций более-менее сознательно. Они могут, входя в транс, рассматривать вариации и выбирать среди них те, что будут наиболее благоприятными. Почему-то они рождаются только здесь. А Артур порой думал, что это своего рода компенсация. В истинном мире нет людей с псиспособностями, но именно там смогли построить двигатели Теслы. Наверное, два вариационных движителя – Естественно, искусственный – слишком большая нагрузка для ткани мира. Впрочем, сейчас это не так важно. Главное, ему здорово повезло. Он наткнулся на человека, способного разрешить все его проблемы. Остается найти правильный подход. Но это и самое трудное. Артур уже убедился, что аборигена зачастую совершенно непредсказуемы. А ошибиться в таком деле нельзя. С чего же начать? Тебя как зовут, сталкер? — неожиданно спросила его спутница. — Артур, — быстро ответил юноша. — И куда же ты, Артур, направляешься? — Я... Э, я в глубокий рейд. Женщина усмехнулась. — Понятно. Молодежь мелкие рейды не ходит. — Это ниже их достоинства, так ведь? А меня зовут Ким. Рад знакомству. — А вы куда идете? — саркофагу. Значит, нам по пути. — Вот как? — Ким посмотрел на него с интересом. И что же ты там забыл? Я... Э, внезапно Артура осенило. Я ищу солнцестояние. Неужели? В голосе Ким прозвучало недоверие. И зачем оно тебе сдалось? Ну, вы же знаете, что творится сейчас. Мутанты новые, нападения. База долго разгромлена. Вот я и подумал. Нужно звать на помощь. Нужно, чтобы кто-то навел порядок. И как можно скорее. Интересная мысль. С непонятной интонацией заметила Ким. — А? Так вы со мной не согласны? — Не то, чтобы не согласна, — Ким вздохнула. — Но что будет, если ты свое солнцестояние так и не найдешь? — Не знаю. Артур изобразил растерянность. — Вот то и оно. Некоторое время они шли молча. Артуру было досадно, что такой многообещающий разговор прервался, и он гадал, как бы ненавязчиво его возобновить. «Просто расскажи что-нибудь», — посоветовала Ким. Артур в ошеломлении уставился на нее. «Нет, мысли я не читаю», — покачала головой женщина. «Только эмоции. Сейчас я чувствую любопытство и смущение, и еще неуверенность. Ты не привык разговаривать свободно, все время думаешь, как бы не сказать что-то не так». «Но фокус в том, что ты тоже можешь читать эмоции, если захочешь». Артур изумился еще больше. Может быть, она уловила побочное изучение оборудования, которое поддерживало его существование в зависимом мире и приняла его за проявление пси Тогда на этом можно попробовать сыграть. «Что вы говорите?» – переспросил он. «Я не понимаю. У тебя в голове сейчас стоит шум. Ты все время думаешь, а если я скажу это, что она ответит? А если я скажу то, что тогда она...» Если бы ты на этом не сосредотачивался, а обращал внимание на меня, тебе легче было бы понять, какое у меня настроение и как я отреагирую, если ты сделаешь то или это. Звучит интересно, признался Артур, но это трудно. На самом деле нет, если потренируешься. Я тренировалась в школе, частенько не учила уроки и сидела, напуская на себя самый уверенный вид. И учитель меня не спрашивал. Я занимался вдвоем с учителем. — возразил Артур. — Он так и так меня спросил бы. — Ого! А ты, похоже, не из простой семьи. — А они знают, что ты здесь? — Нет. Артур был рад, что ему снова удалось ответить честно. — Кто ее знает, эту даму? Вдруг она и правду от вжи по глазам отличить может. — Решил попробовать, на что ты способен? — Молодец, уважаю. Они, наконец, вышли из леса на равнину и увидели впереди темное здание саркофага. «Я слышал, там раньше было осознание», сказал Артур, решившись исполнить совет Ким и подать тему для дальнейшего разговора. Она управляла зоной, и сюда никого не пускали. На радаре стоял выжигатель мозгов. «А теперь его нет, но есть солнцестояние, и к нему может прийти каждый». Он взглянул на свою спутницу и заметил, что ее лицо помрачнело. «Все почти так и было», – сказала она тихо. Это был эксперимент профессора Добрынина. Он работал в Академгородке под Новосибирском, был специалистом по информационным полям и биоэнергетике. Его лаборатория проходила в секретных документах под кодовым названием отделение номер 8. Сначала она размещалась в НИИ «Агропром», Потом ученые перебрались на четвертый энергоблок. Добрынин считал зону отчуждения проявлением сбоя в ноосфере и собрался им человек с псиспособностями. способностями что они сумеют этот сбой устранить или, по крайней мере, компенсировать. Эти семеро заплатили дорогую цену, отказались от своей прежней жизни, от своих семей, от любимых и превратились в единую живую машину. Они стали единым разумом, контролировавшим зону. А потом... — осторожно спросил Артур. «Людям не нравится, когда их контролируют, даже если им говорят, что это для их же блага». Ким грустно усмехнулась. «Люди много лет искали способ победить осознание и нашли его. Именно поэтому я и не верю в солнцестояние. Создавать подобные группировки — это все равно, что строить плотину из песка. Вода разрушит плотину и найдет себе путь. Никто не может управлять зоной сколько-нибудь продолжительное время». Слишком много собралось здесь людей, и слишком разнообразны их интересы. Ну что, пойдешь дальше искать свое солнцестояние или повернешь назад? Потому что я уже, считай, пришла. За разговором Артур не заметил, как они поднялись на очередной холм, и перед ним открылся широкий вид на четвертый энергоблок. Перед блоком на относительно ровной площадке стояли несколько брошенных машин. Валялись в беспорядке ящики и распотрошенные рюкзаки. Артур извлек указку, прикрыл ее рукой в перчатке, чтобы аборигенка не увидела прибор из другого мира. Архианомалия должна быть где-то рядом, прямо здесь. Он должен ее увидеть. Артур поводил прибором, ловя сигнал. Хм, похоже, он идет от того фургона. Точнее, от контейнера в фургоне. Пендрагон-младший сделал указкой снимки, и передал их Мордроду. Тот откликнулся тут же. На миниатюрном вертикальном экране появились условные значки и цифры. Чем больше на них смотрел Артур, тем больший ужас его охватывал. Это была не архианомалия. аномалия В фургоне пряталась сконцентрированная область нулевой вероятности, абсолютный антипод великого движителя, черная дыра вариативности. Сейчас она неактивна, Однако, если ее запустить, она без труда поглотит не только зону, не только это отражение и прочие зависимые миры, но и коснется истинного мира. Святой Тесла, проклятые аборигены, хуже сотни ланцев. Как, каким образом им удалось создать такого монстра? «Ким, что это?» – прошептал Пендрагон-младший в ужасе. «Вы знаете, что это такое?» Меня просили быть откровенной с тобой, ответила Ким, с иронией разглядывая Артура. Да, я знаю, что это такое.